глава 16 жизнь наладилась зоя после знакомства с суфой наши дела заметно пошли в гору Ддин устроился механиком в подземной части города с впечатляющим названием паута по ночам туда спускались богатенькие искатели приключений будоражили гладь водохранилищ мощными катерами катались на искусственных водопадах охотились за кибер-тварями наподобие древних динозавров Земли. Дорогущие штуки – эти мегалодонны и псевдоящеры. Дину приходилось их чинить, как и поврежденное оборудование хантеров. Сеанцы платили за азарт и риск, поэтому добыча должна была отчаянно сопротивляться или даже нападать первой, пуская в ход когти, зубы и хвост. Судьба поверженных чудовищ туристов-киллеров не беспокоило. Они ценили сам факт преследования и борьбы. Иногда в договоре на сафари прописывалось, что наше агентство не несет ответственность за раны клиента. Иногда сианец даже спускался в пауту с одним единственным охранником. Естественно, не человеческого рода, а киборгом экстра-класса. Суфа особенно любил таких бесшабашных гостей. Для них готовились отдельные аттракционы в пещерах и под водой на затопленных базах. Самое лучшее оборудование и техника, за что должен был отвечать Дин. Подробная видеосъемка вылазки служила трофеем и доказательством побед. После удачной охоты клиент отдыхал в качестве зрителя кровавых поединков или наслаждался обществом разносортных жрец любви. «Я же говорила». Чем изысканней костюм, тем извращенней прихоти его обладателя. Сая часто бывала на таких приват-вечеринках, но могла сама выбирать гостя. Ее оригинальная внешность и чарующий голос пользовались успехом. От меня же требовалось придумать новые сюжеты ночных игрищ и чудные названия угощений. Задачка не из простых. Чем прикажете удивлять сорокалетнего мужика? который сорит деньгами в лучших казино на пяти планетах Антарес. Знаком с генералами и чиновниками всех мастей, имеет парк лет мобилей на каждый день месяца и держит механический зверинец с копиями редких животных системы. Не все из наших гостей сохраняли инкогнито. Чтобы понять привычки и вкусы богачей Сонмы, я взялась за просмотр новостных каналов. и записи светских приемов. В нашей квартире появился голографический проектор, но я выбирала обычный режим просмотра – изображение на чуть вогнутом экране в половину стены. Один клик пульта и тончайший телевизор маскируется под картину или приобретает текстуру ковра. Выбор тем и рисунков многообразен. Первый вечер мы баловались с Дином, меняя настройки. пока не нашли изображение парка в верхнем городе. Со временем я узнала, как выглядят члены совета правящегося Анной. Заочно познакомилась с выдающимися политиками и деятелями культуры. Запомнила достижения спортсменов и бизнес-акул. Но ни разу мне не встречалось имя Риф Сартак. Может, он слишком незначительная личность и не попадает в кадр местных репортеров, или настолько грозен, что материал о нем делать запрещено. Мне вдруг захотелось докопаться до истины, и получить информацию помогла с а я Пока мы ждали Дина с ночной смены, она влезла в закрытую базу местного интернета и скоро сообщила, что Рив Сартак – представитель одной из влиятельных и старейших династий Сианы. Отец его владеет половиной таможни Чантас. а мать представляет интересы Сианы в Астенас. Сам жериф числится в особом ведомстве, вроде нашей службы безопасности, но только последние годы. «Понятно», — усмехнулась я. Первую половину жизни он из баров не вылезал, а потом богатенькие родители пристроили сыночка-бездельника в госаппарат. «Похоже, я слишком быстро сделала выводы». Сая посмотрела на меня снисходительно. «Ты ошибаешься. Скорее всего, Риф Сартак работал в военной разведке. Не случайно все данные засекречены. Суперагент Джеймс Бонд под прикрытием. Вряд ли. У него слишком заметная внешность. Таких в шпионы не принимают. Из чего бы мне так веселиться? Много я понимаю в шпионах». «Ты опять говоришь загадками. что меня раздражает. Отрезала Сая. Любопытство удовлетворило. Лучше тебе забыть имя Сартак. Это страшные люди, безжалостные и коварные. Хорошо, что такие, как он, никогда не спускаются в Нижний мир, даже ради забавы. Они презирают все, что находится под воздушными лесами Сонмы, и давно бы уничтожили наши трущобы. Но часть элиты желает развлекаться на дне, Вот и охраняют муравейники вроде науты, подкармливают, вливают свежую кровь со всей системы, перемешивают в кипящем котле, а мы слетаемся на свет прожекторов, как жалкие мотыльки. Не останется даже горстки пепла. Досадно. Доктор Хорн поручил нам с Дином участь удобрения. — Ты не любишь своего мужа? Отдай его мне! Я бываю с кора на ответы и умею подколоть, но предложение Саи застало врасплох. Неужели она всерьез рассчитывает, что я соглашусь? Пусть тогда уж он сам решает, я желаю ему только добра. И это был ответ любящей жены? Уголки длинного м я г к о г у б о г о рта Саи поползли к ушам. Миндальвидные глаза хитро прищурились. Я предлагаю играть честно, просто не мешай мне. И не вздумай его удерживать, когда отыщешь другого. А с чего ты решила, что мне нужен другой? У тебя голодный взгляд. Ты никогда не будешь довольна своим положением, даже если окажешься в золотых садах Сонумы. По натуре ты гончая псина, обречена бежать в одиночестве, пока не сотрутся лапы. Тебе наплевать на тех, кто рядом. Ты делаешь стойку на иллюзию, а потому не оценишь дары. что сами попадут в зубы. Приласкала от души. Хочешь увидеть свой портрет? Я тоже кое-что замечаю. Нет, я и так все знаю о себе и почти не боюсь будущего. Я хочу его изменить. И не только для себя. Ну, хватит пустого трепа. Я вызвала прогулочную лодку. Слетаем на карьеры. Дину понравится. Когда она говорила о моем муже, Ее лицо принимало мечтательное выражение. А мне становилось грустно. С чего бы? Дин отлично себя чувствует, работа ему по душе. Да еще Низар предложил крепкую мужскую дружбу. Он тоже механик, нашлись общие интересы. с у ф а н е обижается платой. Я смогла прикупить удобных нарядов и несколько славных вещичек для дома. Запаслась продуктами, освоила плиту и часто готовлю сама. У нас уже трижды собиралась компания знакомых, но пока я колдую на кухне, Сая ухаживает за Дином. Ненавязчиво, вроде бы в шутку. Гура злится, но держит себя в руках. Завел новый роман с какой-то местной девицей, недавно поколотил ее и уплатил штраф сутенеру. Все коммунальные новости я узнаю от хорды. в ы х о д и т ь с гиды часто выступал в цирковой группе при воинской части. У него редкая мутация верхних конечностей. Они совершенно не имеют костей и похожи на хобот слона. Вместо правой руки гибкий упругий хобот и вместо левой тоже. Но свои аномалии Хорда прячет под оболочкой экзоскелета с искусственными кистями. А по ночам работает монстром в аквапарке Суфы. За подобное зрелище хорошо платит. Во всей красе Я видела хорду только один раз, когда Дин устроил мне экскурсию по нижнему городу. В ту ночь был всего один посетитель. Расколошматил морду стеклопластиковой касатки из гидробластера и убрался смотреть бои. Гурра выступал против бешеного сородича с крючьями, вживленными между пальцев. Но Дин сказал, что ребята договорились на берегу, только потешат публику звериными воплями и хорошими бросками. Суфа уже разрисовал торс гуры рваными ранами, осталось сорвать майку. Мы, конечно, не стали смотреть дикий мордобой с галерки. Сбежали плавать в темной лагуне и там встретили хорду. Он нежился в горячем источнике, раскинув свои щупальца в стороны. Был рад пообщаться и с той поры охотно заходил в гости. Мы даже вместе выдумывали новые блюда. У Хорды оказался отменный вкус и богатое воображение. Кажется, в этом мире меня уже ничем не удивить. Напрягает только одно – слишком медленно копятся лары, а на операцию Дину нужны 350 тысяч. Это примерно та сумма, за которую Хорн согласился меня отдать и оформил наш союз с Дином. с т а Менее полугода. Я должна вернуть долг, иначе останусь вдовой. А это невозможно даже представить. Чтобы там не говорила с а я о моем нраве, ради Дина я готова на все.